Глава шестая Некоторое время я ворочалась, пытаясь заснуть. Думала о постепенно разваливающейся академии и спонтанно возникающих провалах в ничто, представляла, как можем исчезнуть все мы, если ничто разверзнется на месте замка. Но потом все же усталость на пару с обнаруженным целительницей стрессом взяли свое. Сквозь сон я почувствовала чье-то касание. Тонкие пальцы осторожно, едва ощутимо пробежались по щеке, легко погладили губы и скользнули к шее. Я приоткрыла глаза и встретилась взглядом с Ирили Харом. Не закричала только потому, что в первое мгновение подумала, будто по-прежнему сплю. Уже потом, спустя пару секунд, когда мозг начал работать, сообразила, что прошлую ночную прогулку тоже сном считала. Всего в нескольких сантиметрах от меня поблескивали глаза демона. Как у кошки, они ловили слабый лунный свет, проникавший в комнату сквозь окно и слегка светились. Учитывая, что светились они красным, зрелище получалось немного жутковатым. Мы оба лежали на боку, лицом друг к другу. Он подпирал рукой голову и, глядя сверху вниз, рассматривал меня. Странно так рассматривал. Подозрительно. Но кричать я не стала. Пока. «Что ты делаешь в моей кровати?» — нахмурилась я. «Странный вопрос», — мягко улыбнувшись, заметил демон. «Лежу?» «Логично. Так логично, что вдруг захотелось заехать ему по зубам». Судя по всему, Ивина еще не вернулась со свидания с эльфом, но в ванной спал банифаций, а потому я не боялась. Попытается укусить на травлю на Ирилихара единорога. Ведь один и длинный рог – это круче, чем какие-то там хилые клыки. Я тебя не приглашала. Поэтому слезь, пожалуйста, с моей кровати и покинь комнату. Я беспокоился о тебе, Лика. Проигнорировав мою просьбу, проговорила Ирилихар. Как ты себя чувствуешь? Беспокоился? Искренне удивилась я. Мне так не показалось. Все произошедшее вывело меня из равновесия. Чуть поморщившись, признал демон. На паре ты могла серьезно пострадать, а потом этот Элимар. Элимар? Да, один из преподавателей. Очень хотелось спросить, на чем нас прервал этот самый Элимар, потому как лично у меня были сомнения. Но я не решилась. Вдруг демон все же собирался меня поцеловать, а я сейчас буду приставать к нему с расспросами. Решит еще, будто хочу продолжение. Однако Ирилихар продолжил сам. Демоны очень вспыльчивые существа. «Мы годами учимся контролировать эмоции. В моменты опасности или ярости мы непроизвольно можем выпускать клыки. Это рефлекс, своеобразная защита, возникающая вне зависимости от нашего желания». Ири Лихар усмехнулся. «Как видишь, я очень о тебе беспокоился. Потому и не смог сдержаться». «Хочешь сказать, удлинившиеся клыки — это реакция на то, что меня чуть не прибили?» — недоверчиво уточнила я. «Именно так?» — кивнул он, длинные волосы колыхнувшись прошуршали по простыне. А зачем ты... Ну, договорить да я все-таки не смогла. Только покраснела и порадовалась, что в темноте не видно, как пылают румянцем щеки. Хотя, может, и релихар видит в темноте не хуже, чем при свете дня? Зачем я сделал так? С хитрой улыбкой уточнил демон и неожиданно наклонился ко мне. Я испуганно пискнула и, не давая ему добраться до шеи, выставила руки перед собой. Уперевшись в демоническую грудь, кстати, твердую и жилистую, оттолкнула его, но и, релихар, и мои потуги не остановили нисколько. Так что вместо него толкнул я сам у себя и тут же полетела на пол. Постель-то закончилась. В одно мгновение, сорвавшись с кровати, Ирихар оказался рядом и подхватил меня в нескольких сантиметрах от пола. Я только изумленно ахнула, а демон уже выпрямился и присел на постель, устроив меня на коленях. Что ты себе позволяешь, полушептом возмутилась я. Нужно было позволить тебе упасть, поинтересовался демон, намеренно повторив использованное мной слово. Сегодня ты уже падала, хватит! он наклонился к моему лицу и доверительно сообщил. «Тебя просто опасно оставлять без присмотра». «Ири Лихар, пожалуйста, покинь мою комнату», строго сказала я и попыталась высвободиться из его рук. Однако настырный демон не отпускал, еще ближе прижимая меня к своей груди. «Лика, чем больше ты будешь сопротивляться, тем крепче я буду тебя держать». В его голосе проскользнули хрипловатые нотки. «Если ты меня сейчас же не отпустишь, я закричу», — пообещала я. «Половина Академии сбежится». Красные глаза демона хищно сверкнули. Ловким быстрым движением он подцепил прятку моих волос, протянул к лицу и шумно с явным наслаждением, вдохнув, осуждающе прошептал. «Ну что же ты, Лика? Зачем так?» А в следующий миг я уже сидела на кровати одна. Ирилихар обнаружился рядом с окном, открыл его, запрыгнул на подоконник и, покосившись в сторону ванны, где спал Бонифаций, выпрыгнул на улицу. За спиной раскрылись темные туманные крылья с неясными перетекающими очертаниями. Демон сделал взмах и скрылся из вида. Я подскочила к окну и торопливо выглянула наружу, но никого там уже не увидела. Только острые шпили соседних башенок, мрачные зубчатые стены еще одного общежития, силуэты деревьев во дворе и луна в окружении рваных клочев-облаков. Хм, теперь хотя бы понятно, каким образом в комнату попал Эрилихар. Но что ему было нужно? Ни за что не поверю, будто единственная цель его визита заключалась в том, чтобы справиться о моим здоровьем. Поскольку гадать все равно бессмысленно, я захлопнула створки окна. Надо будет чем-нибудь заклеить или заколотить. И отправилась спать. Во сне я увидела Элимара. То ли свою роль сыграл разговор с демоном, когда тот упоминал преподавателя, то ли дело еще в каком выверте подсознания, но в моем сне мы танцевали на балу. Кружились по украшенному свечами залу и вели неторопливую беседу, обсуждая удивительно раннюю в этом году миграцию креветок в теплые воды. Я поглаживала широкие плечи мужчины, восхищаясь их рельефной мощью и пыталась убедить преподавателя в том, что ранняя миграция креветок обусловлена магнитными бурями. Элимар, в свою очередь, уверял, будто проблема в нашествии жабокрылых слизняков, которые решили перебраться в море. Когда я уже собиралась начать доказывать свою точку зрения... Нет-нет, ни за что не признаюсь, какие там были аргументы, но плечи Элимара играли в них не последнюю роль. Сон неожиданно изменился. Исчезли объятия преподавателя, в солнечных лучах растворился зал. Я оказалась на светлой полянке посреди леса. Неподалеку поблескивала искристая озерная гладь, вокруг шелестели крупной листвой пушистые деревья. Здесь было так ярко и прекрасно, что казалось, будто лучи солнца пронизывают нас насквозь не только воздух, но и меня. Я сидела на траве, а со стороны озера ко мне подкрадывался Унтьвань. Мне даже немного стыдно стало за данное ему имя, с которым придется мучиться не только во сне. При свете дня я, наконец, смогла его рассмотреть. Алло-красная чешуя, ухребтая на лапах, переходящая в насыщенный бордовый. Золотистые коготки, маленькие, но явно острые. Две золотистые полоски по бокам, начинающиеся с усов, тянущиеся по голове, затем и вдоль всего туловища. И золотистая стрелка на хвосте. «Уня?» — удивилась я и тут же с улыбкой поинтересовалась. «Ты где пропадал?» «Исследовал замок». «Вспоминал», — туманно ответствовал дракончик. Он подобрался ко мне и уткнулся носом в ладонь. По руке побежали теплые иголочки. «Щекотно!» — рассмеялась я, отдернув руку. «Так надо, терпи». Дракончик нахохлился и с досмешного серьезным видом всполз мне прямо по руке. Обхватив предплечье лапками, обмотал длинный хвост вокруг локтя и повторно ткнулся мордочкой в ладонь. Снова побежали колючие иголочки. Я мужественно терпела, но от любопытного вопроса не удержалась. А зачем? Зачем, не знаю. Не помню. Но так нужно. Я этого хотел. Судя по односложным ответам, Унтиваня чем-то увлеченно размышлял. Полуприкрытые желтые глаза томно смотрели в сторону озера, а колючее тепло бегало теперь уже по всему моему телу. Кажется, дракончик немного светился.